Глава десятая. Мыши и мышеловки. Вау! Пуговкина в почти просохшей футболке, махая полусухими джинсами и приплясывая лимонными кроссовками, кружилась вокруг своей оси, задрав голову и рассматривая кронные деревья в садах. «Я таких фруктов в жизни не видела. Интересно, как их есть? Так кусать или чистить? Есть очень хочется!» Она даже не пошла к дому, оставшись под одним из деревьев, на котором висели блестящие, глянцевыми бочками оранжево-красные плоды размером с кабачок. Выглядят спелыми. Люся, примерившись, подпрыгнула, но не достала до самого низко висящего даже кончиками пальцев. Эх, придется как-то лезть наверх. Надо было взять ту палку с собой, что ли. Хотя тогда Ежов бы точно что-то заподозрил. Бззз, а вы какой-нибудь фрукт сорвать не сможете? Черенок зубами откусить. Вспомнив про своих спутников, девушка обернулась, И только тут сообразила, что не слышит жужжания паучат. Ой, а вы где? Стревожно Пуговкина завертела головой, а потом недоверчиво замерла, глядя на исчезающий в клубящемся белом мареве джунгле, словно стираемый школьным ластиком, как рисунок в тетради. Где-то бледно-фиолетовыми росчерками, становясь все призрачнее, мелькнули маленькие точки насекомышей, видимо, пытавшихся приблизиться к попавшей в ловушку блондинке. Люся кинулась к ним, но влетела в непрозрачную пелену и тут же испугалась по-настоящему. Туман обволакивал её коконом Казалось, что Люся зависла посреди влажного облака, исчезли звуки. Перед глазами было все белым, словно она тонула в молоке. Девушка стояла, боясь сделать шаг хоть в какую-нибудь сторону, ведь тогда можно совсем потеряться. Ноги у несчастной блондинки подкосились, и, осев в невидимую из-за тумана траву, она тихонько заплакала, некрасиво кривя губы, шепча, размазывая по круглому личику градом текущие соленой капли. — Костенька, помоги мне! Ты ведь меня найдешь, правда? Догадаешься? Она сжалась в комочек, обхватив себя руками за плечи, подтянув колени к животу. «Зачем я только сюда пошла? Паучата, миленькие, надеюсь, вы догадаетесь слетать за помощью». Крылатые насекомыши отсутствием интеллекта не отличались и, конечно, сообразили, что что-то тут не так. Когда Пуговкина с восторженным воплем рванула к полуразвалившемуся дому с засохшими кустами, они попытались ее остановить, но она их как будто не слышала. Как завороженно накрутилась, крутилась, восхищенно разглядывая деревянные скелеты стволов, и весело бормотала про фрукты. Боясь подлетать ближе, пучки пытались дотянуться до неё магией, но сделали только хуже, активировав какую-то защиту этого жуткого места. Белый туман стал моментально поглощать пространство, как голодный зверь мяса, и Люся растаяла в нем, как сахар в горячей воде без следа. Переглянувшись на секомоши, сговариваясь, кинулись обратно к лесу, не заметив прячущегося за зарошью кустами исколой на дороге к морю, невысокого толстого человечка с злыми глазами, наблюдавшего за случившимся. Мерзкие насекомые своей магией потревожили защиту Клостус был вне себя от ярости. Он так надеялся, что блондиночка, попав под очарование иллюзий, подпустит его к себе, так что он сможет втереться к ней в доверие, рассказав историю, которую придумал сегодня с утра. Теперь старуха точно вцепится в девчонку, раз та сунулась к дому. Боюсь, мне до нее уже не добраться. Толстяк задумался, теребя коротенькими пальцами цепочку от карманных часов. Но, возможно, если эта дурочка представляет какую-то семью, тогда все еще может измениться. Его маленькие розовые губы оттопырились, сложившись в трубочку, и с причмокнул, мечтая. «Звон монет, покорная блондинка у моих ног, армия колючих телохранителей, а главное, я, наконец, избавлюсь от старухи и стану сам себе господином. Теперь надо только продумать планы и выбрать удобный момент». В полной уверенности, что его задумка гениальна, Толстяк при помощи портального перстня переместился обратно обратного особня Альданской. Проверив на столе следящее варево, он заметил на поверхности тонкую красную пленку и тут же… Захлопнул крышку посудины. Старуха уже на острове. Вовремя я смылся. Клостус нервно заметался по крошечному заставленному шкафами с бумагами кабинету. Надеюсь, она меня там не учуяла. А если заметила магическую слежку, отбрешусь, что проверял. Купил тут по случаю для работы. Он трясущимися руками схватил котелок и сунул его в сундук у стола. Но лучше бы она все-таки не заметила или хотя бы не догадалась, что это я. Госпожа Альданска действительно прибыла на остров. Убедившись, что странно ведущая себя с ее точки зрения незнакомка ушла без своего охранника, она решила для начала лишить девушку сопровождающих. «Без охраны эта девица мне не ровня», — рассуждала она. «Даже если кто-то отыскал и тайком вырастил себе уникального мага из низов. И если уж ей не удосужились дать воспитание и привить должные манеры, значит и благородному искусству магии учили абы как, полагаясь на резерв и сырую силу». Пожила Леди переместилась в джунгли рядом с каменной аркой, где Люся совершала до этого водные процедуры. Боже! Юфимия брезгливо подобрала пол платья, заметив несколько недосохших лужиц на камнях основания каменного строения. Не захватив наследственный камень, девчонка решила активировать сердце острова обычной водой, что за нелепая идея. Впрочем, как искать камень в старом поместье? Альданска фыркнула и, легко приподнявшись над землей на пару сантиметров, поплыла по тропинке в сторону зеркального озерца. Следом за госпожой довольно шустро, ковыляя на коротких тумбообразных лапах, следовали Теодор и Четлик. Одна из пастей резво метнулась в кусты, и зазевавшийся арсмур, даже не пискнув, оказался в сомкнутом бутоне охранника. Остальные цветочки завистливо закачались и зашарили взглядами по кустам. «Мальчики, не наедаемся, мы тут по делу, и, возможно, нас ждет серьезный противник». Даже не обернувшись, сухо бросила своим модификантам модификантом, и, поджав тонкие губы, поправила складки кружевных манжет. Появившись перед незваными гостями, она должна выглядеть величественно. А на поляне Костик ссорился с котом. «Шавермур, ты бы мог сбегать и глянуть, где она там ходит. Тебе бы только зацвы толстый греть на солнце». «Не толстый, а пушистый!» Кот, не торопясь, вылизывал лапу. Он уже успел поймать парочку курсмуров, попить водички из озера и, косясь на мелькавшую почти у самого берега рыбью мелочь, растянулся на нагретом солнцем плоском камешке. С точки зрения дворового кота жизнь была прекрасна, а беспокойно Пуговкина никуда не денется. «Снежуки! Визгов не слышно, значит, все в порядке!» Слова кота Ежова не успокоили. Кашпо на колесиках, повинуясь его мысленным командам, нарезало круги по полянке. А мужчина все сильнее овладевала уверенность, что Люся нашла себе неприятности. «Взз и бз спикировали настоящий рядом с рюкзаком деревянный стул как раз в тот момент, когда Юфимия Альданская элегантно выплыла из кустов и испортили даме ее эффектное появление. Испортили капитально, потому как ее попросту никто из присутствующих не заметил. Костя моментально подкатил к стулу, а кот, почувствовав, что нервные плаксивы жужжащие пауки прилетели одни не просто так, в пару прыжков взлетел на сиденьях единственной мебели. ж Насекомые с повисшими крыльями тряслись на стуле. З-з-за подня! они на одной ноте, больше не выдавая ничего вразумительного. — Да вы можете хоть что-то толком объяснить? — психовал Ежов. — Какая западня, где Люда и что с ней? — Если вы соизволите ко мне развернуться и поприветствовать хозяйку этого острова, как полагается, то, возможно, я проясню вам произошедшее с вашей подопечной. На громкий женский голос с ледяными интонациями Константин резко развернул тележку, прикрыв собой стул с котом и паучатами. Несмотря на то, что его взгляду предстала с виду безобидная очень худая пожилая дама в наглухо закрытом узком платье, расширяющемся от колен, как рыбий хвост, Ежов нюхом почувствовал опасность. Причем два монстрика, маячившие за спиной аристократически выглядевшей бабуси, его не впечатлили, а вот сама леди заставила встать дыбом все колючки, имевшиеся в распоряжении кактуса. Он отметил и цепкий ледяной взгляд, выцветших с возрастом светло-серых глаз, и массивные украшения на руках и шее, укутанные искрящейся дымкой, которая обычно бывала после таяния паучьих нитей, и то, что под ногами старухи не приминалась трава, а пряжки на ее туфлях светясь брызгали бликами из-под изящно придерживаемого подола, как диско-шар. «Доброго дня, мадам!» — подбирая слова и стараясь отслеживать даже малейшие жесты подозрительной дамочки ее питомцев, поздоровался он. «Мы рады, что наконец-то можем видеть хозяйку этих мест и попросить о помощи». Тонкая бровь Ефимии, удивленной скептически, приподнялась при этих словах, но как опытная в словесных хитросплетениях дипломатических бесед женщина, она предпочла ждать, что еще поведает ей необычный оппонент. «Мы были бы вам очень признательны, если бы вы помогли нам вернуться домой», — продолжил Костя. — Домой? — госпожа Альданск улыбнулась и подобралась, как кобра перед атакой. — Я, конечно, помогу вам, если вы расскажете, где находится ваш дом и как вы сюда попали. По лестнице скатились, не выдержав этих дипломатических игр, чуть высунулся из-за кактуса кот. Может, умерли, а может, нет. Если умерли, то мне и тут хорошо. Шикнув на мохнатого диссидента, Ежов постарался объяснить как можно подробнее. — Понимаете, мы не из вашего мира. В своем мы все на одном транспортном средстве. Скатились с лестницы и должны были разбиться о закрытую железную дверь, но оказались тут. Шавермур заговорил, хотя коты у нас не разговаривают с людьми, а я почему-то стал растением. Только, Люда, вы обещали рассказать, что с ней? Спохватился Константин. вз Сказали, что она в западне. Вы не могли бы помочь нам выручить нашу спутницу? Я так понял, вы в курсе, что с ней случилось? Какая восхитительная чушь! Фыркнула про себя Юфимия, демонстративно изящно присев в воздух, словно в кресло. Ежов смотрел, как под магичкой из ниоткуда появляются мягкие подушки, сиденья и спинки, обитые лиловой жаккардовой тканью, резные ножки, широкие подлокотники из темного, с вишневым отливом дерева. Дилетанты правослова. Кто же так осмелел, что отправил ко мне сюда настолько неподготовленных индивидуумов с такой нелепой ложью? Вот интересно, у нее на юбке сзади какая-то магическая фигня пришита или она про себя колдует? Мелькнула у кактуса мысль. Лучше бы фиговины, иначе в случае конфликта она нас тут всех в блин раскатает своей магией. Очень занятная история. Женщина переплела пальцы в незаконченную магическую фигуру и, прищурив глаза, решила дать знать, что не верит ни единому слову. Для модифицированного телохранителя у вас довольно развитая в ображении хорошая речь. Странно, что кто-то доверил такой уникальный и дорогой экземпляр глупой девчонке, не увидевшей даже первой линии защиты. Может, она сильна, но магически слепа. Может, вы пытаетесь отвлечь... — Мое внимание? — Послушайте. Константин пытался держать себя в руках, но это удавалось с трудом и за беспокойства о судьбе Пуговкиной, и понимая, что подозрительная старуха готовится магичить. Перстни на одной из рук мигнули искрами и стали ярче, сгустив вокруг кончиков пальцев магическую дымку. — Я не модификант и не экземпляр. Я человек, хоть сейчас так и не скажешь. Бывший военный. Телохранителем тоже был какое-то время, пока не стал главой охранного агентства. Мы с земли, и магии у нас нет. Он не стал уточнять, что видит магию. Люду никто никуда не посылал. Мы оказались здесь случайно и хотели бы вернуться домой. Все равно отправят кого-то еще. Всегда отправляют. Как бы размышляя, пробормотала Альданская и пристально впилась глазами в кактус. Она решила, что откроет свои карты. Возможно, это интеллектуальное растение окажется достаточно благоразумным. Давайте я верну домой вашу подопечную, хотя вряд ли ее там похвалят. Может, даже изгонят из семьи или убьют. Она равнодушно дернула плечом. Вы же приносите мне клятву верности и становитесь моим охранником. Я уберу эту уродливую каталку, разве считаете себя человеком, и организую вам модификацию гуманоидного растительного тела с ногами и руками. Нас никто не посылал, мы хотим вернуться домой. Еще раз попробовал достучаться до маразматичной леди с мани преследования Константин, но госпожа Юфимия, устав слушать нелепые выдумки стоящего на своем охранника, согнула один из пальцев и выкинула магическую сеть, чтобы покончить с этим балаганом. Неожиданно для пожилой леди на перерез чужой магии полетели фиолетовые нити. Это взмыли в воздух паучки, почуявшие недоброе. А Ежов, рефлекторно причислив нападавшую к террористической угрозе жизни и здоровью, поступил согласно уставу, открыл огонь. Иглы впились в уродцев позади мадам, которая успела укутать себя щитом. Из распорота в одной иголкой трехлепесткового бутона вывалился полупереваренный эрсмур. Охранники-старухи пронзительно заскорежетали, как несмазанные дверные петли, на что шавермур ответил боевым кошачьим воплем, в свое время повергшим в трепет не только соперников, но и пару раз даже собак. Определенно мне пригодится этот экземпляр, но сейчас не время. Пусть подумает. Слегка побледневшая Юфимия встала со своего тающего кресла в мерцающей золотисто-палов пленке щита и создав портальное окно сбоку, гордо прошествовала в него, выставив ультиматум: у вас есть сутки на раздумье. Потом я не буду с вами церемониться, разберусь с девчонкой, а привязка к ней, аннулировавшись. Переравняет вас к дикому монстру. Всего-то останется, что обеспечить верность тем неподходящим ошейникам, а добровольное сотрудничество подразумевает удобство и должную оплату. Портал уже почти закрылся, но Альданска не была бы собой, если бы тихонько не бросила напоследок. Надеюсь, эта дурочка там сама спятит, не придется возиться?» Эта фраза чокнутой старухи добила мужчину окончательно. «Где? Куда вы с ней ходили?» Его голос разнесся по поляне рыком раненого тигра. «Ведите немедленно». У Кастики цветными молниями сиганули в кусты, а за ними, ломая ветки, подпрыгивая на корнях и мелких камешках, несла тележка со злым, как черт, цветущим кактусом. Вцепившись когтями в тележку, выпучив глаза и завывая, как полицейская сирена, вместе с Ежовым мчался шавермур. «Вытащу и выпарю, дуру! Не знаю, как но выпарю», — думал Ежов, маневрируя на поворотах заросшей тропинки.